14. Приёмный покой, как всегда, был переполнен. В этот ночной час больница напоминала прифронтовой госпиталь. С сердечными болями сюда не обращались. Любого, кто сунулся бы с жалобами на высокую температуру, подняли бы насмех. Машины полиции и скорой помощи непрерывно подвозили раненых. Стоны, крики, топот, возбуждённые голоса, требующие, чтобы именно их родственник обслужили в первую очередь. Синьор доктор, вы что, не видите? Он истекает кровью. Кто это там вопит? У нас тут не футбольный матч. Поставьте ему укол, пускай заткнётся. Синьор доктор, вот возьмите. Что это? Это его рука. Мы её подобрали и положили на лёд, как было велено. Оставьте себе, она ему уже не понадобится. Как это? Эй, куда вы его везёте? Это не к нам, давай в морг, вход с торца. Синьор доктор Да отстаньте вы со своей рукой, лучше бы кровь сдали. У нас крови для детей не хватает. Врача помогите, человек на мину напоролся. Чего орёшь? Всять в овоче. Тут все такие. Запах дезинфекции перебивал дыхание. Этот гробитель оказался сильным как бык. Усталый фельдшер сообщил, дымя сигаретой, что у копрала Боросса серьёзно повреждён позвоночник и парализованы ноги. Разговаривать ему нельзя как минимум несколько дней. Джон Лонгсдейл стиснул кулаки. Чёрта в сукин сын. Сказано было: будь осторожен. Так нет. Все они тут будто играют в полицию. Вокруг не сыскал человека, который относился бы к поручённому делу серьёзно. Куда теперь, сэр? проинтересовался сержант Альберто Гомес, чернёвый крепыш без комплекса, как и все здесь. В участок. Инструкцию надо выполнять. Какую инструкцию, сэр? Да это чёрт её дери, третий лишний. Альберто промолчал. Не решился сказать, что после сегодняшнего случая вряд ли кто-нибудь из патрульных согласится присоединиться к их экипажу. У заезжего лейтенанта и без того была репутация малахольного. А после того, как Бороссу свернули шею, желающих лезть в пекло, да еще когда вот-вот начнется настоящая война, точно не найдется. У всех были семьи. Каждый хотел иметь кусок хлеба для детей. На большее полицейские в стороне дикарей и не рассчитывали. Маленькое жалование, всё лучше чашки бесплатного супа, за которым ещё надо отстоять многочасовую очередь. Джон принял молчание напарника за выражение поддержки. "Я слышал, сэр, вас эвакуировать собираются", выруливая из освещённого больничного двора в темноту улицы, спросил Альберта. Он проникся искренним уважением к этому прямому англичанину, слепо копировал его манеры, его манеру говорить. Он постоянно надеялся, что когда-нибудь лейтенант по ходатайствует за него и сержанта переведут на другую планету для стажировки в рамках программы обмена опытом, а там глядишь, удастся проявить себя с лучшей стороны и остаться. Эти парни слишком разленились на своей сытой родине. Альберт им покажет, как надо работать по-настоящему. И вот теперь этот ультиматум всё идёт прахом. В словно не услышав вопроса, лейтенант Угрюма проговорил: Все эти выскочки из секретной службы работать не умеют. Весь этот бардак из-за них. Это надо же, отпустить племянника гроссгерцога с парой солдат в качестве охраны. И где? В зоне боевых действий. Да что они там думают? Уже они не занимаются такой ерундой, как уличный грабёж, вздохнул сержант, позволяя воображению увлечь тебя выше облаков. Он на Кембридже, он детектив отдела убийств. Патрульные говорят ему: "Сэр, хотел бы я заниматься настоящими делами". Джон посмотрел на напарника. Его замечание вызвало целый поток ассоциаций. "Ты не прав, Альберт", сказал он. "Главное в нашей работе не громкие дела, а обычная рутина. Сегодня ограбление, в следующий раз что-нибудь поважнее. Но рутинная работа это основа. Представь, какая катавасия начнётся, если все торговцы втимяшат себе, что продавать автомобили куда как интереснее хлеба. Нет уж, будет война или нет, а я всё равно буду делать свою работу". Легко тебе рассуждать о долге, имея возможность пересидеть войну где-нибудь в уютной квартире, подумал сержант. Вявшаяся за месяцы совместной работы уважение не позволяло ему высказать своё мнение вслух. Кто знает, вдруг всё ещё обойдётся. В каждом деле важна педантичность, тщательное выполнение своих обязанностей. Я люблю порядок. Если бы все здесь не работали спустя рукава, ничего этого не было бы. Летенант мотнул головой, указывая на город. Машина пробиралась по тёмным улицам, но многие окна были освещены. Затаившийся город не спал. Зарешённые окна участка тоже светились. Стальная сеть, натянутая вдоль фасада, отражала свет прожекторов, оживляя угрюмое здание. Противотанковые турели, установленные на крыше, напоминали чёрных собак, задравших морды к небу. Провожаемый взглядами, Джон поднялся в кабинет капитана. Разговоры при его приближении стихали. Есть те, что об доложить. Лонгсдейл спросил Уисли. Немного, сэр. Отпечатков не нашли. Наверное, Сукин сын просто не успел их оставить. Хозяин сказал, что железс только-только въехал. Раньше никогда его не встречал. Соседи опросить не успел. Пришлось Бороса вести в больницу. Этот ублюдок его поколечил. Приметы глубокий шрам на лице подтвердилась. Высокий, плечистый, смогулый, голос грубый, если хозяин не соврал, опечатал комнату. «Прошу выделить мне бригаду экспертов. По ДНК мы его из-под земли вытащим». Уисли покачал головой. «Лейтенант, все эти сукин сын и ублюдок свидетельствуют о том, что вы принимаете дело слишком близко к сердцу, как личное. В нашей работе нельзя позволять чувству мести взять вверх над способностью соображать трезво». «Да, сэр. Знаете, в этом городе каждую неделю погибает как минимум двое патрульных. К чему вы клоните, капитан?» «Лонгсдейл, на вас висят три дела». Из них одно убийство. Мне кажется, вы уделяете слишком много внимания заурядному грабежу. Вам необходимо расставить приоритеты. Сэр, я всё же попросил бы вас выделить мне экспертов. Утром я опрошу потерпевшего ещё раз. Мы составим фоторобот, сравним его с фотороботом от хозяина. К тому же, пару мальчиков нам здорово помогли. У них очень цепкие глаза. Лейтенант, послушайте, ваш потерпевший сегодня умер. Умер? Почему умер? Банальный сердечный приступ прямо на работе. Выпил рюмку водки и свалился. Всё чисто, никаких ядов, никаких повреждений. Слишком много холестерина в сосудах. Можете передать это дело в архив. Заканчиваете с убийством. Мне приказано начать передачу дел местным детективам. Нас выводят. Лонгсдейл никогда не стремился лезть вперёд. Ему нравилась эта работа, нравилось приносить пользу людям, не отделываться штампованным, чем могу помочь, а помогать им на самом деле, по велению долга. Он чувствовал себя частью огромной, отлаженной организации, одним из многих, работающих ради конкретной цели. Эта цель была уничтожить страх на улицах. Страх означал для него неопределенность и нестабильность. А он не терпел подвешенности, привык к твердой почве под ногами». Он хотел чувствовать себя уверенным, знать, что через месяц девушка с глазами как у сиамской кошки, серыми остальными жёлтыми искрами, станет его женой. Джон взял стул и уселся, не испросив разрешения. "Сэр, я понимаю вас", сказал он негромко. Но этот тип искалечил полицейского. Пускай и не нашего взвода. Всё равно, это наш собрат. Я несу ответственность за него. Может быть, он умрёт к утру. Местные больницы только и могут, что температуру измерять. Мы тут взяли за дело, сказали местным: "Подвиньтесь-ка, мы всё сделаем сами", а после бросаем всё на полдороге. Что я скажу его жене, детям? Мне пора до свидания. Не глядя на него, капитан покатал карандаш по столу. "Не я принимаю решение, лейтенант. Вот-вот начнётся война. Приказа о выводе пока нет. Следовательно, я обязан действовать по инструкции. Прошу выделить мне опергруппу экспертов с" Может быть, нас тут завтра не будет, но я хотел бы успеть завершить это дело. Есть у меня насчёт него кое-какое предчувствие. Уисли откинулся на спинку кресла и изучает Джона, словно увидел его в первый раз. "Не знаю, что на вас нашло, Лекинан", наконец проговорил он. "Так и быть, экспертов я вам дам. Опергруппу набирайте сами из местных. Я не вправе подвергать людей риску". Но вряд ли кто-нибудь согласится. Слух о том, что мы уходим, уже распространился. На вашем месте я бы не стал поворачиваться спиной к нашим помощникам. Сами знаете, грань между полицейским, боевиком и обычным бандитом здесь весьма условна. Ставки выкупов растут в геометрической прогрессии. Да, сэр, хорошо, сэр. Даже не услышав, что ему говорят, ответил Джон. Он уже прикидывал себе план действий. Я так понимаю, сер, о сохранности наградных фондов можно больше не беспокоиться. Я дам объявление о вознаграждении, не возражаете? За хорошие деньги все местные осведомители кинутся прочёсывать притоны. За деньги они тут мать продадут. Хотите кофе, леки нам? В последнее время я только им и спасаюсь, жуткое поилo. Спасибо, не откажусь, сер. И я бы чего-нибудь съел. У меня завалялись бисквиты. Подойдёт. Наполняя стаканчики, капитан произнёс, не отрывая взгляда от чёрной стойки: "Я так и так отправлю вас отсюда, легинант, в ближайшие оказии. Вы слишком прониклись этой войной, приняли её методы. Вам придётся долго переучиваться жить по-иному после возвращения. Не волнуйтесь, я отрекомендую вас к следуют". "На биф-ротбисквитами", Джон едва смог выговорить. "Спасибо, сэр". "Не за что. Я всё равно про них забыл". Я не об бисквитах улыбнулся Джон. Он подумал, обжигаясь кофе, смогла ли Ханна перехватить на ужин чего-нибудь горячего или снова давилась холодными консервами из запасов своего оператора.